в верокрусе продолжала молодая фламанка где я недолгое время гостила мне рассказывали о вас такие истории что кровь стыла в жилах какие же сеньёи это спросил с горькой усмешкой корсар вперив свой мрачный взор в лицо молодой фламанки словно пытаясь прочесть ее мысль мне говорили что собираясь совершить ужасную месть Черный корсар пересек с двумя братьями Атлантический океан. Один из братьев носил зеленое, другой красное платье. — Так, — промолвил корсар все более мрачнее. — Мне сказали, что вы всегда отличались суровым и замкнутым характером, что не боялись выходить в море, когда на антилах бушевал ураган и что наперекор волнам и ветру ваш корабль бесстрашно бы раздил воды Великого залива, бросая вызов силам природы, ибо вам покровительствовал демон ада? — Что же дальше? — спросил корсар пронзительным голосом. — А дальше оба корсара, зеленый и красные были повешены вашим смертельным врагом, человеком, который... — Продолжайте... — промолвил корсар все более мрачнее. Не закончив фразу, молодая фламандка запнулась, глядя на него с беспокойством и страхом. — Что ж вы умолкли? — спросил он. — Я не смею говорить, — ответила она нерешительно. — Вы боитесь, синьорита? — Нет, но... — Правда ли, что вы можете вызывать души умерших? В этот миг огромная волна с грохотом налетела на борт корабля, и глухой стон донесся из дюма. Брызги и пена окатили окна, замочив занавески. Побледневший корсар вскочил на ноги. Он бросил на девушку испытующий взгляд, но в его глазах тут же отразилось глубокое смятение. Подойдя к окну, он отворил его и выглянул наружу. Море спокойно блестело под лучами ночного светила. Легкий бриз, раздувавший паруса молниеносного, лишь слегка волновал пустынное море. И все же по левому борту виднелся еще пенистый след, оставленный плеснувшей волной. Черный корсар молча стоял в окна, скрестив по привычке руки на груди и пристально вглядываясь в море. Можно было подумать, что горящим взором он хочет проникнуть в тайны Карибского моря. Не говоря ни слова, девушка подошла к капитану и была не по себе от гнетущей тишиной. — Что вы там видите, кабальеро? — спросила она. Корсар не шелыхнулся, словно не слыша вопроса. — О чем вы думаете? — продолжала Фламанка. На этот раз корсар отозвался. — Вы спрашивали... — ответил он мрачно. — Могут ли умершие оставить глубины моря, где они покоятся и подняться к нам на поверхность? Девушка вздрогнула. — О каких умерших вы говорите? — спросила она после минутного молчания. — те кто умер неотмщенным. — Может быть, о ваших братьях? — Может быть, — ответил корсар едва слышно. Затем он поспешно вернулся к столу и, наполнив бокалы белым вином, сказал с принужденной улыбкой, так не вязавшейся с его бледностью, «За ваше здоровье, сеньорита! Время уже позднее, вам пора возвращаться на шхуну «Ночь тиха, кабальеру, и ничто не грозит шлюпке, которая доставит меня обратно», — ответила девушка. Взгляд корсара, казалось, вдруг смягчился. — Значит, вы хотите разделить мое общество, сеньорита? — спросил он. — Если вы не возражаете. — Напротив, сеньорита, жизнь на море нелегка, и подобные минуты бывают так редко. Но у вас есть, не ошибаюсь, есть тайная причина для того, чтобы остаться. Возможно, что так. — Слушаю вас, сеньорита. — Скажите, кабальеро... Это правда, будто вы оставили родные места, чтобы отомстить своему врагу? Да. Могу лишь добавить, что ни на земле, ни на море не будет мне покоя, пока не свершится эта страшная месть. Вы так сильно ненавидите этого человека. Я готов отдать всю свою кровь, до последней капли во имя того, чтобы это свершилось. Но что же он сделал такого-то? Он уничтожил всю мою семью. Два дня назад я дал страшную клятву и сдержу ее, даже если для этого придется объехать весь свет и спуститься в преисподнюю. Рано или поздно я уничтожу моего врага и всех тех, кто имеет несчастье носить его имя. И этот человек находится здесь, в Америке, в одном из городов Великого залива. Ну как его звать, спросила девушка с трепетом, может быть, я его знаю? Вместо ответа Корсар пристально посмотрел ей в глаза. Вы очень хотите знать его имя? спросил он, немного помолчав. Но вы не член нашей вольницы. И вряд ли я вправе сообщить вам его Корсар тряхнул головой, словно отгоняя навязчивую мысль, затем поднялся и стал нервно ходить по каюте. — Уже поздно, сеньорита, — проговорил он, — вам надо возвращаться на корабль. Обернувшись к африканцу, неподвижно застывшему у двери, словно статуи из базальта, он спросил. — Шлюпка готова? — Да, хозяин, — ответил африканец. — Кто на веслах? — Белый кум и его друг — Пойдемте, сеньорита. Накинув на голову шелковую шаль, молодая фламандка встала. Не произнося ни слова, корсар предложил ей руку и отвел ее на палубу. В пути он дважды останавливался и заглядывал ей в лицо. Казалось, легкий вздох сорвался с его уст. — Прощайте, сеньорита, — сказал он, когда они подошли к лестнице. Она протянула ему свою маленькую руку и вздрогнула, ощутив трепет его руки. «Спасибо за гостеприимство, кавальера!» — пробормотала девушка. Он молча поклонился и припоручил ее к карму Иван Штиллеру, ожидавшему лестницы. В сопровождении мулатки девушка стала спускаться в лодку, однако, замешкавшись, она подняла голову и увидела черного корсара, наклонившегося через борт, и пристально следившего за ней.